Глава тринадцатая. Восхищенный луной пустыне восточнее Дубая дюнные Баги песчаная гадюка 1100 сделал крутой вираж и резко остановился, оставив за собой шлейф взметенного песка, опадающий плавной волной в ярком свете фар. Молодой парень за рулем снял защитные очки и с удивлением уставился на странный предмет, на который едва не наехал. Испытывая непонятный страх, вылез из багги и приблизился к темному силуэту на песке. Да, он не ошибся. В свете фар, раскинув руки, лицом вниз неподвижно лежал человек. Мерхаба позвал перенек. Эй! Человек не отвечал. Судя по одежде, это был мужчина. Круглая шапочка, просторный тауп, плотный и коренастый. Его следы давно занесло ветером, как и колею от машины, если та была. Уже не понять, как он очутился здесь, так далеко в пустыне. Мерхаба снова произнес парень. Тишина. Не зная, как быть, он осторожно тронул мужчину ногой. Пухловатое на вид тело оказалось очень твердым. Ветер и солнце иссушили его. Мертвец. Принёк наклонился, ухватил человека за плечо и перевернул на спину. Неподвижные глаза смотрели в небо, запорошенное песком лицо, всклокоченная борода. Но несмотря на это, мужчина казался знакомым и даже добрым, словно любимый дедушка или дядя. Послышался рев квадроциклов и багги. Приятели искали паренька. Рев приближался, то затихает, то снова усиливаясь. Ребята то поднимались, то опускались по склонам дюн. Подъехав, остановились, сняли очки и шлемы, окружили найденное тело. И вдруг один из них вскрикнул, узнав в мертвом человеке знаменитого Алламу Саида Альфадла, ученого и религиозного лидера, который время от времени выступал у них в университете. Что же нам делать? – кричал он. Ребята молча смотрели на труп, а потом сделали то, что сделал бы каждый их сверстник в любой точке земного шара. Они достали смартфоны и начали снимать. Чтобы поскорее отправить фото друзьям.